Глава 10. Больно. Тяжело дышать. Грудная клетка и ребра будто перемолоты в мясорубке вместе со всеми внутренними органами. Она просыпается. Как-то совсем радостно говорит голос надо мной. Не могу поверить. Получилось. Может, и получилось. Только не вижу причины для такой радости. Тем более, что боюсь пошевелиться. Очень осторожно шевелю пальцами на руках, только мне кажется, что ничего не происходит. Света в конце тоннеля не ожидается, точно так же, как и понимание, что вообще произошло. Я хочу осмотреть ее и думаю, будет лучше, если вы сходите перекусить. А вот его я знаю, глубокий, бархатистый, будто царапающий мою душу голос мужчины. Где-то внутри перещелкивает тумблер, и я вижу картинки светловолосого парня, затем шатена, вечеринки, выпивка, какие-то странные отношения розовая гитара. Где-то рядом со мной начинают пикать приборы. Я чувствую, как сильно бьется мое сердце и закипает кровь в висках. «Адреналин!» Грозно раздается над моей головой. В глаза светит луч, я начинаю моргать, медленно разлепляя, не желающие размыкаться глаза. «Стой!» Размытое пятно. Лампа за его головой светится нимбом. Только он не ангел. Мужчина, склонившийся надо мной, приближает лицо все ближе ко мне, а я вспоминаю этот запах апельсинового дерева. Кажется, он преследует меня уже очень давно. Ониксовый цвет глаз... «Может, действительно ангел? Но привет, колючка!» Кривоватая улыбка касается его губ. Я распахиваю глаза, всматриваясь в знакомые черты. «Лэйн?» — скрипучий, совершенно незнакомый голос, будто по стеклу провели ножом. «Ты какой-то другой!» Я вижу, как он удивился, затем нахмурился. «Приподними кровать!» — кидает он кому-то за своей спиной — и начинает снова светить мне в глаза, ослепляя. Она знает мое имя. «Тебя это удивляет? Что ты сделал со своим лицом? Мы так пострадали, что тебе пришлось прибегнуть к пластической операции?» Откидываюсь на подушку. «Так даже лучше. Мы выжили, не могу поверить. Все воспоминания накатывают на меня так, словно накрывает цунами». Вот мне, говорят, предполагаемый диагноз, смерти Джонатана. Я вспоминаю больницы. Их слишком много. Привязанные руки к кровати, таблетки горстями, доктора и смирительные рубашки, шатающиеся люди, бессвязно говорящие сами с собой и мое молчание. Я не звала и не кричала. Все происходящее похоже на фильм ужаса или буйную фантазию. Мой совершенно пустой мозг и непонимание происходящего. Затем блондинистые волосы с сосульками, розовые гитары и черный лак на ногтях. Бесконечные драки, разбитые лица, порезанные вены. А потом появился он. Смотрю на сосредоточенного мужчину, вставляющего в уши стетоскоп, аккуратно отодвигающего мою одежду. — Юджин, жив? — скриплю так, что спазмы хватают горло. «Тебе надо помолчать. Сейчас принесут сироп, тогда станет легче. Мы обязательно поговорим». Он отворачивается. Между бровями пролегает глубокая морщина. «Что происходит?» Передо мной появляется парень моложе. Кровать еще больше приподнимается. Услужливо мне помогает удержать голову в вертикальном положении. Высасываю приятный сироп. Он холодит мое горло и будто обезболивает». Пьет нормально. Глотательный рефлекс хороший. Убери систему, принеси воды и легкий обед. Снова этот странный тон, совсем не похожий на то, как он раньше разговаривал со мной. «Ложись», — приказывает мне. Наклоняется, а из горловины его рубашки перед моими глазами зависает цепочка с мужским обручальным кольцом. У меня открывается рот в немом вопросе. «Только Уэйну не до меня». Он записывает в планшетку и отправляет своего помощника из комнаты. Кстати, о ней просторное помещение напоминает номер курортного типа, ну или чью-то комнату. Он вытащил нас из реки, где мы — теперь непонятно. «Ты не говорил, что работаешь доктором, когда подвозил меня к дому?» Каркую я, и он замирает с ручкой в руках, сомнением прислушиваясь ко мне. И не сообщил... Что уже приготовил кольцо для другой, когда пялился через окно на то, как я занимаюсь сексом с другим? Мне могло показаться, но ты достаточно упрямо разрушал мои отношения с Юджином, постоянно слоняясь рядом и недвусмысленно намекая, что у нас есть будущее. Он будто не верит моим словам, моргает, берет со стола очки, удерживая за тонкое ушко, одевает их и начинает листать толстый блокнот. Я буду молчать только. Скажи мне, Юджин жив? Я помню. Мы с тобой ехали в машине, он устроил аварию, и мы улетели в реку с моста. И обещаю, что буду свидетельствовать о том, что он хотел нас убить. Кажется, он не собирается мне отвечать. Быстро строчит в своем блокноте. Что все это значит? Он откашливается, поправляет очки принимает позу психиатра на приеме. «Это значит...» — тянет он. «Ты сказал, не нервничай колючкой, и потом этот толчок. Мои родители с ума сойдут, если узнают, что Юджин хотел нас убить. Дай мне зеркало, хочу посмотреть на синяки под глазами. Черт возьми!» Раздраженно сажусь, без чьей-либо помощи под его ошарашенный взгляд. «Что ты уставился?» «Прости, я не успеваю за тобой. Тебе необходимо лечь». После продолжительного периода в положении лёжа ты не можешь вот так резко подниматься и... У него в голосе звучит волнение и нервозность. — Ляг, пожалуйста, очень тебя прошу. В голове начинает гудеть долбанная сирена, будто высосали из неё всю кровь. Чувствую странную слабость, поднимая палец вверх, чтобы сказать очередную глупость. Знакомые руки касаются моих плеч, очень бережно укладывают меня обратно на подушку. любезно появившуюся подо мной. Я закрываю глаза и глубоко вздыхаю. Слабость такая, что руки трясёт. У меня, наверное, сотрясение или типа того. Но вот только мыслить стало яснее. Может, маятник раскачался, и у меня снова этот прилив сил. Не хочется снова впадать в период ненависти к себе. Пальцы немного немеют. Кручу кистями на манер зарядки для суставов. Лениво открываю сначала один глаз, затем второй, просто чтобы взглянуть на смельчака, вошедшего в комнату. Интересный молодой человек с подносом движется ко мне. «Держите меня, там еда. Пахнет так, будто готовили на небесах. Безумно вкусно». «Побудь немного здесь», — говорит парню, затем сосредотачивается на мне. «Я покормлю тебя, как только вернусь. Сама даже не пытайся». «Что, похоже, чтобы я куда-то бежала?» Обманщик, мерзкий, наглый лгун. Уайлд исчезает за дверьми. Я бесцельно лежу и сглатываю слюни от запаха еды, распространяющейся по всей комнате. Парнишка садится напротив меня, там же, где торчал шатен. Мы смотрим друг на друга неприлично долго. Он тормознутый, хотя, наверное, и сама не лучше Только когда на тебя пялится, как ножевой труп, нет в этом ничего приятного. Глаза сломаешь. Повторяю его выражение лица, он резко дергается. Так хреново выгляжу? Голубые глаза начинают моргать. Он как зачарованный, буквально силой заставляет себя закрыть рот и прекратить нервничать. А он красивый, может, моего возраста или чуть младше, с этим ясным взглядом из-под темных бровей. Короткие волосы причесаны на бок. Одет он в свободную футболку и темные джинсы. Ничего так, с потенциалом. Отвечать собираешься? Мне так хочется подняться, только голова все еще кружится. А что, мясо в вашем меню не предусмотрено? Будь с другом, положи мне в рот ложечку супа и можешь проваливать. Проваливать? Вдруг отмирает он, придвигаясь ко мне ближе. Молчание тебе к лицу. — Это самое сложное. Никогда не практиковала. Показываю ему на еду и свой рот. — Ты слышала, что сказал доктор Уайлд? — Одевает мне на руку прибор для измерения давления, представляет стетоскоп к вене и, насупившись, делает замеры. — Доктор Уайлд, — произношу издевательски, как только он убирает свои приборы в сторону. — Да он негодяй. Воорист, а не врач. парнишка давится водой которую внезапно захотел выпить оплевывает блокнот писаки очкасты сбежавшие из комнаты я устало укладываюсь удобнее на подушку и начинаю копаться в себе вот эта ясность в голове она странная и будто совершенно не моя обычно даже в самые светлые моменты я бука то есть постоянно устраиваю самобичевание а здесь ничего будто у меня нет мозгов Вместо них нитка, натягивающая уши, пустая черепная коробка. Нет никаких проблем, маний, маятника и всех сопутствующих. «Прости, но это физически невозможно. Все это время тебя мыла девушка, живущая за этой стеной, даже после операции». Он показывает на свою спину пальцем. «Все четыре года заботится о тебе». Я вроде не обращаю внимания на паренька, созерцая все вокруг. Может, даже это и моя комната. По крайней мере, судя по размерам... Чего? Что ты сказал? Повтори. У меня колет под левой грудью, и что-то шевелится внутри. Только почему-то не превращается в темного мрачного монстра. Я... Прости, это не мое дело. Я не должен был болтать. Мистер Уайлд не одобрит. Он начинает суетиться. Стаканчик с остатками воды падает на пол, и вода разливается прямо рядом с многочисленными шнурами и проводами. И вот тут я откидываю одеяло, проверяя себя от и до. Ноги без единой царапины, бледная кожа, почти белая, будто я не видела солнца уже хрен пойми сколько. Сорочка, как у старой бабульки. И я худая, причем даже по моим меркам. Тростинка. Ощупываю себя с Сисек вообще не осталось. Парень смущенно отворачивается, когда я пальцами сжимаю остатки былой роскоши. Хмыкаю. Ну, жопота есть, куда без нее. Плечи, шея, лицо и... Что с моими волосами? Они стали короче. Кто вы такие, мать вашу? Где мои грёбаные зеленые волосы? Нет, я прям взбесилась. Под пальцами нащупываю волосы до плеч. Я вам руки отрублю за это. Дверь резко открывается, степенный индюк в брюках и рубашке оценивающая рассматривает сцену, разыгравшуюся перед ним. Я мертвой хваткой вцепилась в футболку парнишки, он испуганно озирается по сторонам, куда бы сбежать. А мистер непосредственность делает знак стоящим по ту сторону двери, что у нас все нормально. Да хрен там. «Мистер Уэлд!» Все процессы запущены, она в отличной физической форме. Мышление, воля, воспоминания, правда, странные, спутанные. Я имел неосторожность сообщить лишнее. Наблюдает, какой наддирает мои пальцы от футболки хорошенького. Оставь его в покое, командует мне Уайлд. И расслабься, я дам тебе успокоительное. Я нормально себя чувствую и не собираюсь резать... И тут я замолкаю, наконец замечая, что нет шрама на венах. Задираю ночную рубашку на одной руке, затем на другой, и теперь настаёт мой черёд ошарашенно пялиться на этих двух. Я умерла? Или вы успели за этот период сделать мне пластическую операцию? Что вообще происходит? Давай ты немного успокоишься, и всё прояснится. Он вводит иглу мне в вену. Лекарство должно подействовать совсем скоро. Это сон. Или я точно умерла? Я слишком хорошо себя ощущаю для биполярной. Меня снова приподнимают на кровать. Что тебе нужно? Дай ты мне спокойно умереть!» Чуть ли не клацаю перед его лицом зубами. «Покормить тебя хочу, потом поговорим. И ты живее живых!» Над этим работал. Аккуратно набирает в ложку наполовину остывший суп и подносит к моим губам. Пища перетерта и правильной температуры. Я не хочу рисковать. Ты не ела самостоятельно, годами. Хватит нести хрень, Уэйн. Он засовывает ложку в мой рот, не позволяя мне дальше покрывать его матерными словами с ног до головы. Тогда я скажу, что очень рад, что ты дала мне шанс. Его глаза сверкают, видимо, он счастлив. Шанс на что? Спрашиваю его, касаясь пальцами кольца. Помочь тебе проснуться, Лея. Он говорит мое имя так, словно пробует его на вкус, смакует, от чего у меня пробегают мурашки по коже. Когда заканчивается суп, я все еще остаюсь голодной. Вот только этот горе-доктор не собирается давать мне добавки. Салфеткой вытирает мой рот, а я хватаю его кисть, прижимаю к своему лицу. Я уже говорила, что он пахнет, как рай. «Вишенка!» Мой отец проходит в комнату первым, держа за руку маму. Вид у них очень странный. Красные припухшие веки такие, словно... Словно они плакали. Мамочка, папочка, лекарство притупило мои эмоции. Я искренне улыбаюсь им, надеюсь понять, что происходит. «Просто скажите, я все еще сплю?» Родители бросаются меня обнимать. погребенная под их телами, удушенная в объятиях, у меня нет возможности слышать и видеть происходящее перед собой. Папа рыдает, как ребенок, его слезы капают мне на лицо. А мама держится за него, чем приводит меня в еще большее непонимание. «Ладно», — смирившись, говорю я, принимаю ситуацию. «У меня снова рецидив, отойдите. Я хочу закрыть глаза, попытаться уснуть, как всегда, и вы все исчезнете». отодвигая родителей от себя, складываю руки на груди и закрываю глаза, стараясь не прислушиваться к странным смешкам и всхлипам одновременно. Ребятки, определитесь, вы рыдаете обо мне или вам смешно? И на будущее давайте сменим сюжет. Никаких подглядываний, машин, поцелуев и успокоительных уколов от доктора-извращенца. Приоткрываю один глаз и тычу в странно улыбающегося Уэйна. Вот прямо сейчас, если бы я не увидела кольцо, подумала бы, что ты влюблен в меня и счастлив. А теперь, ц, вы моя фантазия. Отключаемся. Снова устраиваюсь на подушке, сжимаю зубы до скрипа, злясь на то, что у меня не получается провалиться в сон. Мне хочется улыбаться. Все же, как приятно проснуться не психованной девушкой без будущего, а здоровой и окруженной любящими тебя людьми. Двери снова открываются, и я так понимаю, этот кто-то явно движется к кровати. Сейчас открою глаза, и вся нормальность исчезнет. Ну что же, хорошего понемногу. Я окончательно свихнулась? Да, Юджин? Открываю глаза, задыхаясь от притока крови к голове. — Нет, пожалуйста, — шепчу, закрывая лицо руками. — Прошу, не надо! — Уже хочу начать бить себя по голове, только меня удерживают, становясь так близко, насколько это возможно. «Привет, сестренка. Я так долго ждал тебя». Голос Джонатана повергает меня в шок. Приборы снова начинают визжать со всех сторон. Перед глазами все плывет, и я, кажется, падаю в обморок. «Сколько можно-то?»